Глава шестьдесят шестая. Исмаила в вагончике не оказалось. Но Стас подозревал, что кавказец следит неподалеку. Так и есть. Он появился минут через десять, промокший и с автоматом на изготовку. — Это кто? Ткнул он стволом в димарика Вроде не договаривались приводить с собой друзей. — Все нормально, он свой. Убери. Хабаров показал на оружие. — Будем готовиться. — Нет у меня своих, — проворчал Исмаил. Но автомат чуть опустил. — Игрушки привез? Стас кивнул на сумку. — Хорошо. Он расстегнул молнию и одобрительно причмокнул. — Наши шансы только что немного выросли. — Повоюем. димарик по-хозяйски заварил чай. — Какой у вас? — У нас план. Исмаил все еще настороженно посмотрел на Хабарова стас быстро ввел нового участника в курс дела ага тот задумался в принципе может сработать кто будет шуметь привлекать бойцов переглянулись такой вопрос не поднимался тогда предлагаю наркомана димарик улыбнулся я такую свистопляску устрою мало не покажется надолго запомнят как вам вариант зачем тебе это Исмаил смотрел недоверчиво. — Почти наверняка положат. В дом войти не дадут. — Ну и что? — равнодушно пожал плечами. — Зато вы войдете и все сделаете как надо. — Помогу уже хорошо. Пойду на пир. — На какой пир? — не понял Стас. — К этому. — Бог там, короче, есть один. Недавно кино смотрел. Все, кто погибает с оружием в руках, К нему за стол садятся, и там кайфуют в полную силу. — Даже там кайфовать собрался? — Хабаров хмыкнул. — Там белого-то поди нет. И не надо. тёлки вино, песни. Сказка. Он мечтательно закатил глаза. Ну — Ну-ну. — Так во сколько двинемся? Димарику не терпелось. — Может, пора? Думаю, как стемнеет. Исмаил сел за стол. Часа через два. Хорошо, что глушаки привезли. Можно попробовать тихо войти. Будем по обстановке работать. Тогда я, наверное, покемарю. Дима опять, не спрашивая разрешения, завалился на топчан. Разбудите, как поедем. Через минуту раздалось мирное сопение. Ты где этого наркомана отрыл? Исмаил удивленно разглядывал китель, украшенный тусклыми медалями. Военный? — Друг парня, которого Карен в Монзина решил. Отомстить рвется. — Я подумал, что помощь не помешает. — Возможно, — он кивнул. — Если сможет отвлечь, а мы вдвоем пойдем, то... — То есть надежда не сдохнуть. Хабаров невесело хмыкнул. — Думаешь, получится? — Не знаю. Если получится, будем радоваться. Если нет, будет все равно. — У Стаса в кармане запиликал сотовый. — Алло? — Стас, это Рома. Голос следователя дрожал от волнения, мгновенно передавшегося Хабарову. «Беда. — Беда. — Что? Рука, державшая телефон, затряслась. — Не знаю, как это вышло. Мы упустили ненадолго, максимум двадцать минут. — Говори толком, что? Поспелов глубоко вздохнул. — Только что на 320-м километре обнаружен ВАЗ-2110, на котором уехала твоя жена с ребенком. — Погоди, погоди! Стас не мог собраться с мыслями. — А ты откуда знаешь об этом? — Мы взяли их под защиту. Как только узнали о твоих делах с Кареном. Рома вздохнул. — Защитники, бля! У машины колесо спустило, пока меняли то да сё. Короче, упустили. Дальше. Легкие, казалось, забыли свои функции. Сердце замерло. Что дальше? Короче, нашли. Стас, не знаю, как тебе сказать. договори «Да говори уже, твою мать! Хабаров орал в трубку. Что? Морозов. Ну, который Александр? Убит на месте. Три пули в грудь. Правда, успел в ответ выстрелить. Положил одного. Сразу пробили человек Карена. «Мелочевка. А...», -а — Стас боялся задать вопрос. «Никаких следов твоей жены и дочери не обнаружено. Их увезли. Прости, Стас». Сотовый выпал из рук. Весь мир остановился. Все. Конец. Маша и Настюшка у Карена, человека жестоко убившего Ольгу Трофимову. Человека, который не остановится ни перед чем. Стас опоздал. «Что там?» Проснувшийся от криков, Димарик с тревогой смотрел на сжимающего голову Хабарова. Исмаил хмуро разглядывал пол. «Все, все!» — твердил Стас. «Какой же я баран! Я во всем виноват!» Кавказец неожиданно вскочил с места, рывком поднял Хабарова и залепил жесткую оплеуху. Все произошло так внезапно, что Стас очнулся. «Успокойся!» — Исмаил твердо смотрел в глаза. «Чего сдался? Спасем мы их!» «Как? Где искать? Кого убивать? Сейчас поеду и резать начну. Куда?» — Хабаров орал. «Никуда ехать не надо. Карен сам приедет». Сел обратно за стол ты о чем димарик вступил в разговор появился новый план делись так иди сюда исмаил жестом пригласил сесть смотри я позвоню карену и скажу что готов обменять жизнь на твою семью что хабаров не поверил ушам ты да кавказец кивнул он согласится с объемом ему стрелку с требованием лично присутствовать не поедет димарик задумчиво чесал подбородок он же понимает что вы попытаетесь его убрать я говорил есть еще один вариант он вытащил сотовый погоди сделал знак молчать алло мага здравствуй дорогой давай оставим вежливые расспросы для другого раза Хорошо, к делу так к делу. Семья мента у вас? У вас. Дело такое. Я знаю, ты, Карена, ненавидишь, не отрицай. Короче, предложение. Позвоню ему и предложу обменять свою жизнь на их. Это мое дело, зачем? Так надо. Одно условие. Чтобы он лично присутствовал. Знаю, что трус. Затем тебе и звоню. Скажи ему что люди в курсе. Я его официально, как мужчину, вызвал. Если не приедет, позор. Авторитет мгновенно потеряет. Не быть ему тогда боссом. Согласен? Хорошо, до встречи. Почему сразу так не сделали? Стас не понимал. Штурм планировали. Мага всегда играет по своим правилам. Наверняка у него уже план созрел, но попробуем его переиграть. А если нас просто из автоматом покрашат Зачем им рисковать?» Димарик ковырял пальцем в ухе «Меня до поры не увидят. Захотят убедиться, что не врем. По большому счету, ни ты, Стас, ни твоя семья ему не нужны». «Ну ладно. Сели они за руль, уехали, а мы...» Дима смотрел на Исмаила. «Я так понял, остались?» «Да». Он спокойно кивнул. «Варианта, где мы все уехали, я не вижу. Будем воевать до последнего. А потом...» «Согласен», — Хабаров встал. «Только я не понял, Исмаил, зачем тебе все это? Ну, убил бы ты Карена не сейчас, после, потом бы уехал. Зачем?» Кавказец помолчал. «Я видел запись. Не хочу, чтобы еще один ребенок пострадал от рук этого пса». — Получится убить — хорошо. Не получится — буду надеяться, что кто-то из вас доберется. У меня два сына там, дома. Не представляю, что бы сделал, произойди такое. Стас протянул руку. Исмаил, улыбаясь, крепко пожал. — Знаешь, если там останемся, горжусь, что довелось познакомиться с тобой. — И я. Димарик положил руку сверху. — Вперед. Навстречу доблестному бою. Исмаил опять достал телефон.